Лама, испытывая одновременно смутную тревогу и облегчение, пометил в своих тетрадках, что пришелец из страны Америка намерен подняться к большому ребру и, обогнув ледник, направиться в Мустанг. От более точной детализации маршрута Смит уклонился, избегая заведомой лжи. По совету Макдональда, загодя отправившегося на разведку Бродов, Он, завалив проводника бесконечными хозяйственными поручениями, пригласил в качестве толмача итальянца. Вольно или невольно, но европеец проявит сочувствие, если коллега неожиданно окажется в затруднительном положении. К придиркам местной администрации, погрязшей во мраке средневековых обычаев, он тоже отнесется совершенно иначе, нежели суеверный шерп, воспитанной в страхе перед кармой и жуткими порождениями гималайской фантазии, демонами, дакинями, ожившим мертвецами или снежным человеком. Ни лама, ни представитель бутанской власти ничего не могли возразить против внезапной и потому особенно подозрительной перемены намерений незваного гостя. Вестей от трипона все не было, А человек, имевший непальскую визу, мог поступать по своему усмотрению. «Как вы пойдете?» — вкратчиво поинтересовался управитель Дзонга. «Через перевал или сразу возьмете вверх, в горы?» «Вверх!» — Смит принял озабоченный вид. «В это время, боюсь, что снеготаяние не может серьезно осложнить путь». Не отвечая на поставленный вопрос прямо, он все же давал понять, что предпочитает дорогу через Лхалла. почему бы вам не дождаться пока сойдут ручьи и установится более благоприятная погода участливо спросил лама к сожалению я и без того потерял слишком много времени смит сокрушен развел руками вот если бы вы согласились помочь мне получить пропуск в бутан он не договорил всем своим видом показывая что лишь с крайним сожалением вынужден отказаться от первоначального плана лама И управитель Дзонга невольно переглянулись. Оба прекрасно знали, что этот, никому неведомый чужестранец, никогда не получит королевского разрешения. Создавалось впечатление, что он избрал новую тактику. И, не оставив своих надежд, пытается чуть ли не шантажировать властителей всепоглощающего света. Смит, ловко воспользовавшись трудностью ситуации, говорил, однако, вполне искренне. Бутанская бронза по-прежнему оставалась для него манящей реальностью. Она перевешивала своей осязаемой тяжестью туманные мечтания о каких-то неведомых сокровищах легендарной долины. «Я буду ждать, сколько понадобится», — без особой надежды заверил он. «Вы можете мне помочь?» Правитель Дзонга сделал вид, что любуется диковинным подарком — Он и вправду не видел доселе, чтобы вода могла кипеть в прозрачном стекле. — От меня ничего не зависит, — вынужденно признался Верховный Лама, оказавшись в одиночестве. — Вот видите, господа, — пожал плечами Смит. Профессор Валенти безотчетно способствовавший неуловимыми тонкостями перевода победе американца над его загнанными в угол оппонентами, счел необходимым разрядить возникшую неловкость. Моего ученого-коллегу, слегка поклонившись Верховному, он дал понять, что говорит на сей раз от себя лично, интересуют рецепты выплавки бутанской бронзы и ничего более. Не так ли, мистер Смит... Бегло улыбнулся он, переходя на английский. «Совершенно верно», — подтвердил американец. «Если бы вы, высокопреподобные, могли посодействовать нашему другу в приобретении необходимых образцов, то, я уверен, он бы не торопился с отъездом, и у вас не было бы оснований для тревог, как и хозяева». Валенти предпочел не называть вещи своими именами и ни разу не обмолвился насчет долины, хотя прежде говорил о ней совершенно открыто. Создавалось впечатление, что из всех присутствующих один только Смит не посвящен в тайну. Подобная атмосфера намеков и недомолвок помогла ему с честью выйти из трудного положения. Формальный запрет уже сам по себе предполагал частичное разглашение тайны, на что ни лама, ни управитель никак не могли пойти, дабы не отягчать свою карму. Получалось, что за все последствия отвечал лишь один Смит,